Глава 20. Я потерял счет дням с той поры, как началось мое тюремное заключение на самом верху башни в безумной горной крепости Васкомеранде в Андалузском городке бенингхеле Но теперь, когда оно позади, я должен записать мои воспоминания об этом ужасном времени, хотя бы лишь для того, чтобы воздать должное героизму женщины, которая делила со мной заточение, той, чья отвага изобретательности спокойствия позволили мне выжить и рассказать мою повесть. Ибо, как я обнаружил в тот день, когда увидел столь многое, я был не единственной жертвой безумца Васко Миранды, помешанного на памяти о моей умершей матери. Была еще одна заложница. Все еще глубоко потрясенный тем, что открылась мне в рентгеновской комнате, я по приказу Васка, должен был продолжить восхождение» и, наконец, поднялся в круглое помещение, где мне предстояло так долго гнить заживо, где, оглушенный отвратительными звуками из вмонтированных в стену громкоговорителей, уверенный в неизбежности смерти и утешаемый только этой удивительной женщиной, светившей мне сквозь тьму, словно маяк, я ухватился за нее и только поэтому не утонул. Посреди этой комнаты стояла на Мальберте другая картина, Бабдил Ба в версии Васко, слезливый всадник, который благополучно доскакал до Испании, покинув дом своего покупателя Бхабы и вернувшись к автору. То, что творилось в «Элефанте» — убийство, месть и живопись — закончило свой путь в Бененхеле. Первая работа Васко на «Холсте» и последние «Ауроры», его полная надежда начала и ее печальный визит — Две украденные картины, посвященные одной и той же теме, и таящие под слоем краски изображения обоих моих родителей. Я так и не увидел других украденных мавров. Васка заявил, что искромсал полотна и сжег вместе с упаковкой, дескать, ему нужен был только прощальный вздох мавра, а остальное просто затушевывало этот факт. В нижнем круге этого восходящего ада Рентгеновские лучи вынесли обвинение Аврааму за Гойби, однако снимков скрытой ауроры Миранди было мало. Мавр работы Васко подлежал уничтожению, его соскабливали кусочек за кусочком. Моя молодая мать, эта Мадонна с обнаженной грудью и без младенца, которая в свое время так возмутила Авраама, постепенно выходила из долгого заточения – но ее свобода покупалась ценой свободы другого человека. Мне не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что женщина, стоявшая у Мальберта, снимавшая с холста чешуйки краски и клавшая их на блюдо, была прикована за щиколотку цепью к стене из красного кирпича. По происхождению она была японка, но большую часть своей профессиональной жизни провела в Европе, где работала в крупных музеях реставратором, Потом вышла замуж за испанского дипломата, некоего Бене, и ездила с ним по всему свету, пока их брак не расстроился. Вдруг ни с того ни с сего Васко Миранда позвонил ей в Барселону, в фонд Жоана Миро, неопределенно сказал, что имеет они самые лестные отзывы, и пригласил ее в Бененхеле обследовать недавно приобретенные им картины полимпсисты и дать о них свое заключение. Хотя она отнюдь не была его почитательницей, она не нашла способа отказать ему, не обидев его. К тому же ей было любопытно заглянуть за высокие стены его легендарного убежища и, возможно, попытаться понять, что за лицо кроется под маской знаменитого затворника. Когда она приехала в Малую Альгамбру и привезла с собой орудие своего ремесла, о чем он попросил ее особо, Он показал ей Мавра своей работы и рентгеновские снимки скрытого под ним портрета, после чего спросил, может ли она снять верхний слой и тем самым эксгумировать погребенную картину. — Это рискованно, но, пожалуй, возможно, — сказала она ему после беглого обследования. — Но вы же не станете уничтожать вашу собственную работу. — Именно этим я предлагаю вам заняться, — ответил он. Она отказалась, хотя она отнюдь не была в восторге от Мавра. Васко и считала эту вещь малохудожественной, ее совершенно не привлекала перспектива провести недели, а то и месяцы кропотливого труда, уничтожая, а не сохраняя произведение искусства. Ее отказ был вежливым и деликатным, но он поверг Миранду в ярость. — Цену себе набиваете, да? — крикнул он и назвал сумму настолько дикую, что ее худшие опасения по поводу его психики получили подтверждение. После ее повторного отказа он вынул пистолет, и началось ее заточение. «Он не отпустит ее, — сказал он, — пока не окончит работу. Если же она станет отлынивать, он пристрелит ее, как собаку. Ей пришлось взяться за дело». Придя в ее камеру, я удивленно возрился на цепи. Этот местный кузнец, видать, безотказный малый, раз он с таким равнодушием оборудует частные дома подобными штучками. Потом я вспомнил его выкрики. «Пока на воле гуляем, да, поглядим, поглядим!» и вернулось гнетущее ощущение всеобщего заговора. «Будет вам компания!» — сказал Васку женщине, после чего, повернувшись ко мне, Объявил, что по старому знакомству и доброте своей широкой порывистой натуры он откладывает на время мою казнь. «Давай-ка вспомянем вместе прежние деньки», — предложил он «Раз уж за Гойби суждено быть сметенными с лица земли, раз уж за делишки папаши и мамаши суждено расплачиваться сыну, Пусть тогда последний из Загойби расскажет их прескверную повесть. Каждый день после этого он приносил мне карандаш и бумагу. Он сделал из меня шахерезаду. Пока то, что я пишу, будет ему интересно, я буду жить. Узница, делившая со мной камеру, дала мне хороший совет. «Тяните время», — сказала она, — «именно этим занимаюсь здесь я. Чем дольше мы живы, тем выше наши шансы» на спасение. У нее была раньше жизнь, среда, были работа, друзья, дом, и рано или поздно ее отсутствие должно было вызвать подозрение. Васка понимал это и заставлял ее писать письма и открытки, продлевать отпуск на работе и объяснять знакомым, что ее удерживает здесь завороженность пребыванием внутри тайного мира знаменитого «Миранды». Это оттягивало выяснение, но не могло оттягивать их беспредельно, потому что она намеренно делала в письмах ошибки. Например, называла любовника или собачку подруги не тем именем, когда-нибудь кто-нибудь должен был почувствовать неладное. Услыхав об этом, я пришел в несообразное возбуждение, поскольку уныние, овладевшее мною после рентгеновских разоблачений ВАСКО, лишило меня всякой надежды на спасение». Теперь надежда возродилась, и я обезумел от радости. Но узница мигом охладила мой пыл. Удача маловероятна, сказала она. Люди, как правило, очень невнимательны. Они не читают, только просматривают. Они не ждут никаких закодированных сообщений, и если получат, скорее всего, не заметят. На эту тему она рассказала мне следующую историю. В 1968 году, во время пражской весны, один ее американский коллега, находился в Чехословакии с группой студентов, изучавших искусство. Когда первые советские танки вошли в город, они были на Вацлавской площади. Во время начавшихся беспорядков этот преподаватель, среди прочих случайных лиц, попавшихся под руку карательным органам, был арестован и двое суток провел в тюрьме, пока американский консул не добился его освобождения. Сидя в камере, он увидел нацарапанный на стене код для перестукивания и с энтузиазмом принялся слать сообщение тому, кто мог находиться по соседству с ним. Спустя примерно час дверь его камеры вдруг распахнулась, и ввалившийся охранник со смехом сказал ему на грязном и ломаном английском, что сосед хочет, чтобы он кончал со своим поганым стуком, потому что ему соседу никто не дал этот гребаный кот. К тому же продолжала она холодно. «Если даже явится помощь, если даже полицейские примутся колотить...» в ворота этого жуткого дома, как можно быть уверенными, что Миранда отдаст нас живьем? Сейчас он живет только настоящим, освободившись от цепей будущего. Но если наступит это самое завтра, если ему придется встретиться с ним лицом к лицу, он может предпочесть смерть, как лидер одной из экстремистских религиозных группировок, о которых мы все чаще и чаще слышим. И вполне вероятно, что он захочет убить за компанию всех «нас» и мисс Ренигаду, и мисс Фелиситас, и меня, и вас. Мы познакомились в самом конце наших жизненных путей, и поэтому я не смогу воздать ей по справедливости. Нет ни времени, ни места, чтобы обрисовать ее, так сказать, в полный рост, хотя у нее тоже была своя история, она любила и была любима, она была человеческим существом, а не просто пленницей в этой отвратительной толстенные темницы, чей холод заставлял нас дрожать по ночам и для тепла прижиматься друг к другу, завернувшись в мое кожаное пальто. У меня нет возможности рассказывать о ее жизни. Я могу только восхвалять щедрую силу, с какой она обнимала меня в эти нескончаемые ночи, когда я слышал шаги близящейся смерти и падал духом. Я могу только вспомнить, как она шептала мне на ухо, как пела мне и как шутила, Она знавала в прошлом другие, более добрые стены, смотрела в другие окна, не похожие на эти бритвенные разрезы в толще красного кирпича, сквозь которые днем падал свет, расчерчивая нашу клетку словно быть тюремными прутьями, и которые не могли пропустить наружу ни единого крика о помощи. Сквозь те счастливые окна она, наверное, окликала родных или друзей. Здесь такой возможности не было. Вот то немногое, что я могу сказать. Ее имя было настоящим чудом гласных — Аои-Уа. Она была маленькая, худощавая, бледная. Ее лицо представляло собой гладкий овал без морщины складок, на котором размытые продолговатые пятнышки бровей располагались необычайно высоко, придавая лицу постоянное выражение легкого удивления. Это лицо не имело возраста — Он мог быть любым от 30 до 60 лет. Годфрид Хельсинг назвал ее «симпатичной маленькой штучкой». Ренегада Лариос, или как там ее по-настоящему кличут, определила ее как богемную женщину. Обе характеристики страдали неточностью. Она была чрезвычайно выдержана и отнюдь не казалась девчушкой. Там в большом мире подобное самообладание выглядело бы чуть ли не пугающим, но в роковом круге нашего заточения оно стало моим оплотом, моей дневной пищей и моим ночным ложем. Не ощущалось в ней также ничего своевольного, ничего беспорядочного, напротив, это был в высшей степени дисциплинированный дух. Ее вежливость, ее точность разбудили во мне мое старое «я», напомнив мне о моей детской любви к аккуратности и порядку, которую я принес в жертву зверским императивам, уродливой руки кувалды. В ужасных обстоятельствах нашего цепного существования АОИ была проводником необходимой дисциплины, и я безоговорочно ей повиновался. Она придала нашим дням форму, установив распорядок, которого мы неукоснительно придерживались. Рано утром нас будила музыка, которая звучала целый час, и которую Миранда упорно называл восточной и даже японской, Но при всей оскорбительности этих определений для японки она ни разу не доставила Васко удовольствия изъявлением протеста. Звуки терзали нас, но в это время мы по предложению АОи исправляли наши телесные нужды. Каждый из нас по очереди отворачивался, ложась лицом к стене, а другой в это время пользовался одним из двух ведер, которыми снабдил нас Васка, самый кошмарный из тюремщиков. Шум, мучивший наш слух, заглушал звуки испражнения. Каждый из нас время от времени получал несколько квадратных листочков грубой коричневой бумаги, которые мы берегли, как зеницу ока. Затем мы совершали утренний туалет с помощью алюминиевых тазиков и кувшинов с водой, которые раз в день приносила одна или другая из сестер Лариас. Во время этих визитов лица у Фелиситас и у Ренегады Были каменные, они отвергали все мои мольбы, игнорировали все мои ругательства. до да чего вы докатитесь?» — орал я им. «Чем еще вы готовы ублажить этого жирного идиота? Убийством, да? Поедете до конечной или раньше сойдете?» Под этим градом поношений они оставались неумолимы, бесстрастны, глухи. и Уэ втолковало мне, что сохранить необходимое самоуважение в подобной ситуации — можно лишь храня молчание. После этого я не говорил женщинам Миранды ни слова. Когда музыка прекращалась, мы принимались за работу, она за свои чешуйки-краски, я за эти страницы. Но посреди предписанных трудов мы находили время для разговоров, когда по взаимному соглашению говорили о чем угодно, кроме нашего теперешнего положения. И для коротких ежедневных деловых совещаний когда мы осторожно обсуждали пути к спасению. И для физических упражнений, и для одиночества, когда мы сидели каждый сам по себе, не произнося ни слова и пестуя свои потаенные, поврежденные я. Так мы цеплялись за нашу человечность, отказывая за стенку вправе формировать нас. «Мы больше, чем эта тюрьма», — говорила Аои. «Мы не должны съеживаться по ее размеру мы не должны превращаться в привидения этого идиотского замка. Мы играли в игры, в слова, в запоминания, в ладушки, и часто, без всякого сексуального побуждения, мы держали друг друга в объятиях. Иногда она позволяла себе содрогаться и плакать, и я позволял, позволял ей. Гораздо чаще плакал я сам, ибо я чувствовал себя старым и дряхлым, Мне опять стало трудно дышать, труднее, чем когда-либо ранее. У меня не было с собой лекарств, и просить о них было бесполезно. Помутившимся, измученным сознанием я понимал, что тело шлет мне простое и непререкаемое известие. Игра сыграна. Лишь одно событие дня происходило не по расписанию. Это было посещение Миранды, когда он проверял, как движется работа у АОИ, забирал у меня исписанные страницы, давал мне чистую бумагу и карандаши, а также по-всякому прохаживался на наш счет. «У него имеются для нас клички», — заявил он, «ибо кто мы такие, как не его кабель и сука, посаженный им на цепь?» «Мавр, он, конечно, и есть Мавр», — сказал Васко, «а вы, милая моя, будете отныне его хименой». Я рассказал Аое Уэ о моей матери, которую она воскрешала из мертвых, и о цикле ее картин, в которых другая Химена встретила, полюбила и предала другого Мавра. Аое сказала в ответ, «Я тоже любила, любила Бена, моего мужа. Но он изменял мне, очень часто во многих странах он ничего не мог с собой поделать. Он любил меня и предавал меня, продолжая любить. В конце концов, именно я разлюбила его и ушла». Я перестала его любить не из-за этих измен, к ним я претерпелась, а из-за некоторых его привычек, которые всегда меня раздражали и в конце концов свели на нет мою любовь. Очень мелких привычек. Он с наслаждением ковырял в носу. Очень долго плескался в ванной, пока я ждала его в постели. Не отвечал улыбкой на мой взгляд, когда мы были на людях. «Тривиальные вещи, или не такие уж тривиальные?» Не знаю, может быть, мое предательство было хуже, чем его, или, по крайней мере, такое же, неважно. Я хочу только сказать, что все равно наша любовь для меня самое главное, что было в моей жизни. Побежденная любовь все равно сокровище, и те, кто выбирает безлюбие, не одерживают никакой победы. Побежденная любовь. О, душераздирающие отзвуки прошлого. На моем маленьком столе в этой камере смертников молодой Авраам Загойбе объяснялся в любви наследницы империи пряностей и вступал в войну против сил родства и ненависти на стороне красоты и любви. Но правда ли это, или я приписываю моему отцу мысли о Аои? Сходным образом ночами мне по-прежнему снилось, что с меня сдирают кожу, и когда я писал о подобных видениях Оливера Детта или о давних мастурбаторных мечтаниях Кармен Дагамы, когда, по моей воле, в своем одиноком воображении, она мечтала о том, чтобы ее ободрали и лишили жизни, кем была она, как не моим творением. Как и все прочие, каковыми они должны быть, не имея, кроме моих слов, иных возможностей для бытия. И о побежденной любви я знаю не понаслышке. Когда-то я любил вас, Камеранду, да, это было, Человека, который теперь хочет убить меня, я в прошлом любил, но в моей жизни было еще более тяжкое поражение. Ума. Ума. «Что, если та, кого ты любишь, не существует вовсе?» — спросил я Аои. «Что, если она вылепила себя согласно своему представлению о том, чего ты жаждешь? Что, если она разыграла роль женщины, перед которой ты должен был пасть, не мог не пасть, роль твоей тайной мечты?» «Что, если она добилась твоей любви с той именно целью, чтобы предать тебя? Что, если предательство было не любовной неудачей, а первоначальным намерением?» «И все же вы любили ее?» — ответила Аои. «Вы не разыгрывали роль?» «Да, но это ничего не меняет», — отрезала она. «Все то же самое». «Слышь-ка, — сказал Васко, — Я тут в газете прочитал, что какие-то французы выдумали чудо лекарства, Замедляет процесс старения, представляешь себе? Кожа остается упругой, кости остаются твердыми, органы продолжают работать на полную катушку, человек сохраняет общий тонус и умственную свежесть. Скоро начнутся клинические испытания на добровольцах. Обидно, да? Твой поезд уже ушел». «Разумеется», — отозвался я, — «благодарю за сочувствие». «Почитай на досуге», — он протянул мне вырезку. «Прямо эликсир жизни?» «Да не хотел бы я оказаться на твоем месте». А по ночам были тараканы. Ложем для нас служил соломенный тюфяк, покрытый мешковиной, и в темноте твари вылезали из него наверх, просачивались по тараканьим обыкновению сквозь тончайшие трещины во Вселенной, и мы чувствовали, как они елозят по нашим телам, словно грязные пальцы. Поначалу я содрогался, вскакивал на ноги, вслепую топал ногами и охлопывал себя руками, лил горючие слезы страха. Когда я плакал, воздух вырывался из моей груди со свистом и шумом, как у осла. «Нет-нет», — утешала меня Аои, когда я трясся в ее объятиях. «Нет-нет, надо научиться оставлять это, как оно есть, и страх, и стыд, как они есть». И она, самая утонченная и разборчивая из женщин, подавала мне пример. Никогда не вздрагивала и не жаловалась, проявляла железное спокойствие, даже если тараканы забирались в ее волосы. И мало-помалу я начал вести себя, как она. Наставляя меня, она напоминала мне Дилли Армуз. За работой она становилась воплощением Зинат Вакиль. Она объяснила мне, что ее задача — оказалась выполнимой из-за тонкой пленки лака, наложенной поверх нижнего слоя краски. Два мира стояли на ее мольберте, разделенные невидимой границей, которая делала возможным их окончательное разделение. Но при этом разделение одному из миров предстояло погибнуть, а другой легко мог быть поврежден. «Запросто», — сказала мне Аое, — «например, если моя рука дрогнет от страха». Она чрезвычайно изобретательно находила практические резоны для того, чтобы не бояться».